9-10 марта 1943 года. Город Кандалакша. Еще до рассвета меня разбудил посыльный из штаба. Срочно требуется Комкор на узле связи. Пришла шифрограмма из Москвы. Быстро собираюсь, попутно расталкивая невыспавшуюся Татьяну. Скорее всего, из Москвы пришел условный сигнал на начало операции, так что и начальнику медслужбы корпуса Имеет смысл подрываться и дуть на рабочее место. Собрался, оделся и бегом в штаб, благо до него всего метров сто от моего снежного жилища. Саперы расстарались и соорудили, замаскировали кучу быстровозводимых снежных укрытий землянок. Что-то среднее между эскимовским иглу и, собственно, землянкой. Вот в одной такой и ночую, когда поспать время выдается. Штаб корпуса тоже в нескольких больших «Иглу» разместился. Узел связи. Принимаю от дежурного по узлу бланк шифровки, расписываюсь за получение и с ускорением свой кабинет «Иглу». Расшифровываю своим ключом текст. В нем именно то, о чем подумал. Бои в Выборге еще идут, но генерал-полковник Говоров уже отдал приказ завтра ударить по Хельсинки. Насколько знаю, там будет авиаудар по городу, будет воздушный десант и рейд морских пехотинцев на буерах и аэросанях из Сталина, ну и удар, собственно, соединения Ленфронта вдоль Финского залива к старинному русскому городу Гельсингфорсу. Вот значит и нам пора. Вызываю дежурного по штабу и отдаю приказ срочно вызвать всех командиров частей и соединений, задействованных в операции. Собственно, мне им надо будет только сказать, когда и во сколько начало. Все остальное они уже и так знают, и не один раз сценарий-алгоритм первого дня рейда отработали. На остальные дни сценарии-планы тоже есть, но там уже начнут ветвиться варианты вероятности. Начнем по немецкой традиции в 4 утра, за 3,5 часа до восхода солнца. В самый раз успеет наша артиллерия и авиация по переднему краю Суоми-Дойчи хорошенько отработать, и наши танки и мотострелки поближе к их переднему краю по темноте подтянутся. Весь день деловая суета. Маргелов из узла связи не вылазит, рулит оттуда процессом. В воздухе над нами чаще, чем обычно, летают истребители. У нас началась движуха, от наблюдения с воздуха ее уже не скрыть, так что бдят пилоты, перестраховываются, вдруг какого авиафрица локатор не заметит. До линии фронта, от района сосредоточения корпуса, 20-30 километров. Вот наша приданная реактивная крупнокалиберная артиллерия начинает готовиться к старту и мыть первыми, сразу после заката. Позиции для них у передовой уже давно подготовлены. Запас снарядов малыми партиями завезён Но надо еще развернуться на месте. Снарядик другой стрельнуть для привязки пристрелки. По остальным частям подразделениям после обеда сон отдых до полуночи. Сам, по очереди с Маргеловым, тоже поспал отдохнул. В 18.30 артиллерийские колонны двинулись к передовой. Впереди них пошли тяжелые инженерные машины разграждения, прокладывают колонные пути. Нужные машинки получились. И самое главное, ничего сложного. Шасси от Т-34, облегчённое, корпус тот же, только существенно тоньше броня, широкий складной бульдозерный нож-отвал и стрела крана-манипулятора, снабжённая ко всему ещё здоровенной бензопилой, мощная лебёдка. Ещё в колоннах имеются самоходные мосты, изготовленные на заводе номер 27 в Ленинграде. танки В Советском Союзе производили и до Великой Отечественной войны, но в малых количествах. Во время Великой Отечественной войны Ленинградский танковый завод номер 27 изготовил для нужд ленд-фронта небольшое количество мостоукладчиков на базе Т-34, так что с дополнительным заказом для Карельского фронта справился без проблем. Тоже простое, но очень нужное в тутошней местности нововведения База легкого Т-60 или Т-70, или даже чего-то легкого трофейного. Сверху устанавливается раскладная ферма колейного моста. Высоту моста можно регулировать установленными на корпусе танка домкратами и раскладными опорами, собственно, моста. Пролет моста в разложенном состоянии достигает 20 метров. И была еще одна маленькая придумка у этих мостоукладчиков. Они могли стыковаться друг с другом, как секции понтонного моста, и тем самым значительно увеличивать ширину форсируемого препятствия. Кроме того, при значительной глубине препятствия, большой овраг или высокие берега реки, мостоукладчики могли заезжать друг на друга и увеличивать высоту моста, а для спуска в эти самые овраги танки-мосты тоже имели мощные лебедки. В 23.00 вперед двинулись танкисты, Мотострелкам начало движения назначено на час ночи. Корпус в наступающую ночь, по большей части, будет на вторых ролях. Начинает артиллерия, затем включается авиация, штурмовая и бомбардировочная, потом вперед пойдут саперы-штурмовики, а за ними стрелковые части 19-й армии и танковая бригада этой же армии, и только когда все они вместе займут вторую полосу обороны противника, Корпус рванет вперед. В том, что раскатаем передний край немцев, особых сомнений не было. Линия соприкосновения армии едва достигала 25 километров. Участок прорыва – 5. Против нас стоял 36-й армейский корпус вермахта. В двух его дивизиях было всего 6 пехотных полков, 2 артполка и один противотанковый артдивизион с 36 самоходками. Танков в этом корпусе не было от слова «вообще». На участке, на котором пойдем в прорыв, у немцев всего два полка – два арт и дивизион противотанковых САУ. В нашей же 19-й армии имелось тоже как у немцев, шесть стрелковых полков и два арт-полка, но к этому добавлялись два гаубичных арт-полка, две стрелковые бригады и бригада морской пехоты, танковая бригада – и штурмовая инженерно-саперная бригада. Кроме того, охренеть какой мощи пятый й прорыва! Всего в нашей артиллерийской группировке было по 1000 стволов калибром 76 мм и более, из них 288 152-мм гаубиц-пушек ML-20 и 96 203-мм гаубиц-пушек B-4. Так что... Как сказал кто-то из будущих маршалов, «Когда ты имеешь 200 стволов артиллерии на километр фронта, то о противнике докладывать не нужно. Нужно просто доложить о выполнении поставленной задачи и запросить у командования новую задачу». Штаб корпуса выдвинулся на передовой пункт управления в 10 вечера. К полуночи кашемки штаба уже разместились на номерной горушке высотки стоящий на берегу озера Толванд. После полуночи в небе прошуршали приглушенными движками У-2. Они пошли засеивать немецкие тылы рациями-глушилками. В три часа ночи, высоко-высоко в небе в сторону Финляндии, прошли два наших высотных разведчика. У них задачка от ГРУ. Наши скандинавские штирлицы подготовили несколько подрывов складов ГСМ и боеприпасов, на финских аэродромах и арсеналах. Вот с этих наших самолетов и поступит сигнал на подрыв радиоуправляемых фугасов. Взрывы на аэродромах произойдут минут за пять до подхода к ним наших штурмовиков и бомбардировщиков. Каждый финно-арийский аэродром будут обрабатывать по два полка. Кроме того, самый опасный и мощный аэродром-авиабазу «Валакурти» обработают еще и полсотни американских летающих крепостей. Аэродром в Раваньеме бомбить не будем, там другая история. Туда будет высаживаться посадочный десант. А еще ГРУ обещает, что большая часть личного состава на всех ближайших к району прорыва аэродромах будет в ночь начала нашей операции страдать от жесточайшего поноса и пищевого отравления. Так что чистое небо... На первое время нам, надеюсь, будет обеспечено. В 4.00 загрохотало-засверкало. Сначала был залп «Катюш». Почти 5132 миллиметровых реактивных снарядов с ревом упали на позиции немцев. Затем воздух наполнился разноголосым уханьем ствольной артиллерии. Минут через 15 опять отработали реактивные минометы. Пушки, гаубицы... Гаубицы пушки не останавливались и продолжали на максимальной скорострельности выпускать снаряды по немецким позициям. Связисты доложили, что от авиаторов получены условные сигналы об успешных штурмовках-бомбежках всех намеченных для этого аэродромов противника. Подрывы складов ГСМ и боеприпасов на аэродромах прошли штатно, и наши летчики без проблем вышли и отстрелялись-отбомбились от по хорошо подсвеченным целям. Отдельная морока была у нас с немецкими РЛС в регионе. Стоящие рядом с аэродромами РЛС уничтожались с воздуха. К расположенным отдельно подбирались ДРГ и резали, взрывали проводные линии связи, затем включали рации глушилки, ну а затем опять в дело вступала авиация. До хрена у летчиков ночью работы было, но справились. К рассвету поступил доклад о том, что в полосе шириной 400 километров от Кандалакши и до северного берега Ботнического залива все РЛС противника прекратили работу. противодействие от немецкой и финской авиации в воздухе почти не наблюдалось. Судя по радиоперехватам, немцы, поняв, что здесь поднять свои самолеты не смогут, вызвали подкрепление из Норвегии. но с земли прилетевшие самолеты они уже не могли наводить из-за работы наших глушилок, и они сами, не имея достаточного запаса горючего, очень быстро вернулись назад. Из рованиями пришло известие о захвате аэродрома нашими диверсантами, и туда сразу же начали переброску двух батальонов из бригады Полищука. За полчаса до рассвета в атаку пошли саперы-штурмовики, Перед этим отстрелялись реактивные установки разминирования, проделывая проходы в минных полях. За саперами-штурмовиками пошла танковая бригада 19-й армии. Сурры продолжают работу, проделывая новые проходы. Шизбр уже с первыми лучами солнца заняла первую линию траншеи противника. Катюши бьют объемно детонирующими снарядами по второй линии. Танкисты добивают выживших. Контрудар немецких самоходок. Они у немцев за второй линией стояли. Не ставили они их в оборону, а предполагали использовать как подвижный резерв. Но нам это только на руку. Наша крупная артиллерия успела отработать по этому самоходному дивизиону еще до начала его выдвижения. В результате на навстречу нашим танкистам вышло только 18 штугов. Встречный бой скоротечен. Со счетом 10-18 выигран танкистами 19-й армии. Ими же раздавлена чудом уцелевшая под обстрелом нашей артиллерии батарея 10,5-сантиметровых гаубиц. Пехота на участке прорыва заняла окопы второй линии обороны противника к 10 утра, а передовые подразделения моего корпуса в это время, уже по проходам в минных полях, выходили к первой линии бывших немецких окопов. Ну что ж, погнали. От Кандалакши в 8 утра подошел ремонтно-восстановительный поезд, сразу за ним бронепоезд. Рельсы на ЖД-пути в Финляндию разобраны, повреждены только на участке собственно боевого соприкосновения, а это около полутора-двух километров. Железнодорожники обещали открыть движение на этом участке максимум через три часа, но в результате перекрыли норматив. Еще не было 10 часов, а первый бронепоезд уже ушел в сторону станции Алла В 11 часов танковые и мотострелковые батальоны при поддержке двух бронепоездов уже штурмовали надоевший всем защитникам Заполярья немецко-финский аэродром. Очень серьезно была укреплена и защищена эта стратегическая авиабаза. С нее немцы летали бомбить Мурманск, Кандалакшу и Кировскую железную дорогу. Если бы не операция ГРУ, то мы бы намучились с этим аэродромом. За день до начала нашего рейда в Алакурте прибыло несколько вагонов со шведской продовольственной гуманитаркой для доблестных воинов Великой Суоми и Вечного Рейха. Фрукты, овощи, соки, газировка, конфеты, шоколадки, сгущёнка, тушёнка, крабы, креветки, устрицы икра и винчик-пивасик. В общем, невиданные здесь вкусняшки и на любой вкус. Чем эти вкусняшки умудрились обработать наши разведчики, хрен его знает. А только в ночь начала операции почти весь летный состав авиабазы и личный состав гарнизона маялись от жестокого поноса. Обслуживать зенитку с обгаженными штанами еще как-то можно, а вот управлять самолетом уже никак. Так что с воздуха нам никто здесь не мешал, а с зенитками по большей части разобралась наша ударная авиация. И взятие под контроль железнодорожной станции и рядом расположенного аэродрома не вызвало у передовых подразделений корпуса больших затруднений. Наши потери составили 20 убитых, 35 раненых, 3 подбитых танка и 2 БТРа. И это за авиабазу с семью сотнями зениток и почти двумя сотнями различных самолетов. Мне же пришлось в приказе на наступление специально выделить пункт с категорическим запретом употребления продовольствия, найденного на авиабазе. 9-10 марта 1943 года. Город Таллин, город Хельсинки. Погода заставляет нервничать. Уже третьи сутки на дворе оттепель. Хорошо хоть по ночам подмораживает. и покрывающийся днем небольшими лужицами проталинами лед в заливе к утру, возвращая себе зимнюю, будем надеяться, твердость. По крайней мере, метеорологи и саперы в один голос уверяют, что несущая способность льда пока существенно не снизилась. С ветром повезло. Юго-западный. Хотя, опять же, по словам предсказателей погоды, это не везение, а наоборот, закономерность. В сторону Финляндии в здешних местах ветер дует гораздо чаще, чем во все другие направления вместе взятые. Самое то. Самое то для прогулки в гости к Бело- и Коричнево-Финнам. В прогулку пойдет первая бригада осназа Балтфлота, сформированная на базе шестой бригады морской пехоты, с привлечением отряда яхтсменов Ленинградской военно-морской базы и ДРГ, участвовавших в операции «Егерь». лейтенант андрюха пенькин неожиданно для себя превратившийся из сухопутного разведчика диверсанта в морского пехотинца немного мандражировал. ведь в рейд десант на Хельсинки он пойдет не командиром группы а ротным еще полгода назад андрюха был рядовым разведчиком и даже не помышлял об офицерских погонах а вот теперь он командует почти полутора сотни бойцов новобранцев в роте нет все бойцы с немалым боевым опытом. Более того, почти все они успели повоевать, так сказать, в нестандартных условиях. Рейды в тыл противника, десанты морские и воздушные, разведка диверсии, форсирование рек и тому подобное. Многие ничем не отличались от своего командира по опыту и умениям, кое-кто даже превосходил его. Сможет ли Андрюха адекватно рулить командовать этими ухарезами Хотя... Над штаба бригады Коплей-Матвеев как-то сказал мудрую мысль. «Мандраж и неуверенность бывают у всех, особенно если ты что-то делаешь в первый раз. Чтобы справиться с неуверенностью, подумай, ведь кто-то наверняка это уже делал, и у него уже это получилось. Если ты не считаешь себя никчемным созданием, то и ты сможешь повторить уже сделанное кем-то до тебя. Если кто-то справился, то и ты сможешь». Вот Андрюха и настраивал себя. Ротных в Красной Армии много, многие тысячи, и всякая лейтенант Опенькин не последний в этом многотысячном списке. Так что справятся. Ведь если подумать, то ничего фантастического, невыполнимого в полученном боевом приказе нет. По льду на буерах и арасанях прокатиться, так уже накатались вдоволь, В общей сложности часов 150, а то и 200, Андрей накатал на этих скоростных парусно-моторных санках, а тут всего-то какой-то час пути до вражьей столицы. Проскочим, не заметим. Зайти в гавань и высадиться на пирс? Отработано и не раз. Взять штурмом старинный особняк? Тоже дело привычное, натренированное. А вот то, что южная гавань в самом центре финской столицы, а особняк – президентский дворец, Так то фигня и нюансы. Вон в соседней роте старшина служит, в 17-м царский дворец штурмовал. Справился? И мы справимся. После захода солнца 9 марта в Таллинском порту началась движуха. Скинуты масксети, состоящих на льду буеров и аэросаней. Подразделения бригады приступили к погрузке. Разведрота бригады и первый батальон пойдут через Финский залив на скоростных спортивных буерах. Их задача тихо и незаметно подойти к островам, во множестве окружающим финскую столицу, и нейтрализовать посты батареи береговой обороны. второй третий батальоны на больших транспортных буерах идут второй волной. Они уже будут высаживаться на собственно городские набережные. В их числе и рота Андрея. Четвертый батальон – артиллерийские и минометные батальоны-дивизионы идут следом на аэросанях и американских легких вездеходах. За час до полуночи в небе над Финским заливом послышались шумы авиационных двигателей. Это идут на Хельсинки 90 Ил-4, 3-й авиадивизии дальнего действия. За 3-й АДДД идет в гости к финнам 24-я АДДД. Следом туда же почти сотня ДБ-3 36-й АДДД. Две сотни b 17 308 го американского авиакрыла чуть отстали от советских бомбардировщиков, но за счет большой скорости к Хельсинки они подойдут одновременно с Илами и ДБ. Почти 500 самолетов. Нет у финнов шансов отбиться от такой армады. И не отбились. 10-15 минут надо самолету, чтобы пересечь Финский залив с юга на север. Вот через 15 минут после того, как морпехи в Таллинском порту немного отвлеклись от погрузки, вслушиваясь в небесный гул, с неба на Хельсинки просыпался град. Град авиабомб. Жилые кварталы старались не бомбить, но... Но на войне всяко случается, несмотря на то, что кто-то с земли подсказывает летчикам, корректирует работу бомбардировщиков. Мечутся по небу световые столбы прожекторов, Рявкают зенитки всех калибров, мечутся финские немногочисленные ночные истребители. А воздушная армада неспешно и неумолимо вываливает металлотротиловые, напалмовые и объемно детонирующие подарки советского народа на порт, береговые батареи, армейские склады и казармы главного финского города. Еще 15 минут, и уменьшившиеся на 32 машины строй, прибавив скорости, уходит на юг. Им надо спешить. Ведь вернувшись на аэродромы, не пойдут летчики спать отдыхать. Быстрая загрузка новой порции взрывоопасных подарков, кому тонну полторы, а кому и 5-6 до да заправка и обратно на север. Надо успеть еще разок в гости наведаться до того, как Хельсинки подойдет бригада морской пехоты. Но финской столице сегодня не удастся поспать в перерывы между налетами советско-американских Всю ночь ее продолжают терзать П-2 и ИЛ-2 Ленинградского и Первого-Второго Прибалтийских фронтов. В 4 утра ночи первые подразделения морпехов стартуют из Сталина. Минут через 40 над их головами проходят вернувшиеся с добавкой стратегии Разведка морпехов немного притормаживает, пылающий город уже хорошо виден. Впечатляющее зарево пожаров пытается разогнать ночную балтийскую тьму, но надо немного подождать, чтобы не попасть под свои же бомбы. Отработали по городу бомбардировщики. Хорошечно. Финское ПВО за ночь куда-то почти вся подевалась, скорее всего, хельсинские зенитчики, утомившись, отправились на охоту. Ага, в страну вечной охоты и вечно сочных мухоморов. Так что из второго налета вернулись все машины. Правда, не все смогли дотянуть до родной авиабазы. Два десятка самолетов, перетянув через залив, садились на первый попавшийся аэродром, а пяток так и вообще были вынуждены плюхаться прямо на лед залива. Да, не все еще зенитчики встретились со своим богом. Осталось еще их и на долю морпехов. Но мало. Мало осталось. Первый эшелон морпехов разделяется... и, ускорившись, устремляется к горящим на островах береговым укреплениям. Где-то закипает серьезный бой, а где-то бойцы бригады занимают финские батареи почти без выстрелов, нету там уже дееспособных защитников. В целом подразделение береговой обороны финской столицы озадачено собственным выживанием, а на, собственно, оборону города у них уже сил, в общем-то, и не осталось. Второй эшелон устремляется к городским набережным. Рота Опенькина, оставив справа от себя плавающие развалины Свеоборга, устремляется в южную гавань. Свеоборг. Крепость на островах вблизи Хельсинки. Вмерзшие в лед гавани корабли подсвечивают морпехам огнями своих пожаров путь к рыночной площади, что разместилась прямо на главной набережной города. С набережной по буэрам морских десантников ударили два пулемета. Это с примыкающих к площади переулков выскочили два БТРа. Но морпехам это не помеха. По БТРам работают сразу четыре крупняка. Винтовочный калибр БТРовских пулеметов против них не пляшет. Оба броневагона почти сразу замолкают, а один даже загорается. Морпехи уже на набережной. Финнов пока не видно. Рывок через площадь, гранатами снесено несколько секций забора ограды, и бойцы бегут к парадному входу президентского дворца. Дворец оживает. Выстрелы из окон второго-третьего этажей. Хорошо не пулеметные. А вот до шака морпехов уже успели переместиться с буеров на гранитную набережную. От них до президентского дворца и 150 метров не будет. Это не дистанция для таких крупняков. Двенадцати и семимиллиметровые пули начинают терзать бывшую резиденцию Николая Первого. Еще пара минут, и до шака умолкли, бой идет уже во дворце. Ну как бой? Зачистка. Бомбардировщики прицельно отбомбились по зданию Госсовета и городской мэрии еще во время первого налета. А вот по президентскому дворцу они не работали. Дворец еще пригодится. капитуляцию там будем принимать опять же главе советской оккупационной администрации надо будет где-то размещаться и почему не в финской резиденции русских императоров вот президент рюти и успел свалить из дворца прихватив с собой большую часть своей администрации и охрану так что защитников президентской резиденции было откровенно маловато для отпора ухарезом рота пенькина полчаса и президентский дворец с прилегающими кварталами перешел под контроль бойцов рккаф Попутно взяли под охрану шведское посольство, располагавшееся всего в 100 метрах от резиденции Рюти. К этому времени на набережную выбралось десяток ленд джипов 4 батальона с установленными на них крупнокалиберными браунингами, и морпехи углубились в исторические кварталы города. Проконтролировали развалины госсовета, заглянули в здание Банка Финляндии, что спряталось за Никольским собором, и далее направились к центральному вокзалу. Вокзал в развалинах. Развалины в огне. Ну и пускай себе горит. Морпехи зарплату в пожарной службе Хельсинки не получают. А что Рюти, президент Финляндии? Президент посреди ночи ломанулся в аэропорт Малмии, что всего в 10 километрах к северу от президентского дворца. Куда уж там собирался лететь лидер нации, хрен его знает, но только не повезло ему. Аэродром-авиабаза «Малми» – одна из приоритетных целей для советской авиации. Ангары для самолетов и позиции ПВО тут равнялись с землей всю ночь, а почти одновременно со штурмом президентского дворца – На летное поле начали опускаться на парашютах десантники 4-го гвардейского воздушно-десантного полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Чуть позже, наспешно расчищенную взлетку, начали садиться транспортные самолеты и планеры десантной дивизии. Когда бой-зачистка за авиабазы немного приутих, у особиста полка дошли руки до допроса пленных. Тут-то и выяснилось. что где-то здесь прячется президент трюти Откопали, нашли его во взятом под контроль десантниками еще в самом начале штурма подвале-бункере, приспособленном под полевой медпункт-госпиталь. Президент был слегка раненый, слегка контуженный и слегка обгорелый и лежал на носилках среди других раненых с замотанной бинтами для маскировки головой. сдал особисту своего президента, благоразумно вставшие на путь сотрудничества с органами советской контрразведки местный санитар. Весь день, постепенно стихая, продолжались бои в городе. Разрозненные подразделения финнов отходили в пригородные леса, а морпехи-десантники методично брали под контроль квартал за кварталом. Воздушный мост и ледовая переправа через Финский залив действовали ритмично и безостановочно. К концу дня группировка советских войск в Хельсинки уже насчитывала около 20 тысяч бойцов и продолжала увеличиваться. На аэродром Малме перелетели истребительные и штурмовой авиаполки. Ведь у десанта пока ничего тяжело бронированного и крупноартиллерийского не было, и в случае какого затыка надежда была только на авиацию. Продержаться надо было всего пару дней до подхода передовых частей Ленфронта. Продержаться. Благо, пару узлов связи удалось захватить. И побежали по телефонно-телеграфным линиям приказы финским частям гарнизонам о передислокациях, капитуляциях от имени президента правительства, генштаба Министерства обороны. Эфир тоже наполнился радиоприказами аналогичного содержания. пропало централизованное управление финской армией, по крайней мере в Южной Финляндии и Южной Карелии пропало. А в Лапландию шел приказ о передислокации всех авиачастей на аэродромы Олоницкого и Карельского перешейков. Кто-то выполнил этот приказ и был весьма удивлен, приземлившись на контролируемые русскими аэродромы, а кто-то не выполнил и попал под удары авиации Карельского фронта или под гусеницы танковых подразделений 9-го механизированного корпуса. И пусть потом финские генералы-политики твердят, что они никаких таких приказов о капитуляции передислокации не отдавали. Кто ж будет всерьез слушать байки выживших из ума зэков в якутском снегозаготовительном лагере?